«Часы». Два раза открывал часы я, И оба раза замечал, Что там же стрелки золотые, А час, однако, пробежал. Часы, висящие в гостиной, Смеяся надо мной, шипят — Их голос серебристо-длинный Звучал два раза, как набат, И солнечный кадран, немного дразня, Отметил мне перстом уже заметную дорогу, Что совершила тень на нем. Часы на дальней колокольне сказали время, Каланча глумится надо мной привольней Последний отзвук их шепча. Эх, значит, умер мой зверечек, А я мечтами занят был. В его рубиновый замочек Вчера ключа я не вложил. И я не вижу, наблюдая, пружину быструю всегда, Как будто бабочка стальная, снующую туда-сюда. Да, я таков. Когда я смело мечтою уношу во мрак, То без души неловко тело. Оно живет, Бог знает как, А вечность круг свой совершает Над этой стрелкой неживой, И время ухо наклоняет Послушать сердце стук глухой. То сердце, о котором верит Ребенок, что оно живет, В груди полет его измерит и Иного сердца легкий лед. Оно мертво и живо будет, А брат его весь путь прошел. Ведь Тот, Который не забудет, Когда я спал, его завел.